А потом всё. А потом всё. Потом мы переехали. Бросили двор Толстого, наше уютное и обжитое подземелье и соседи, которые тоже стали помаленьку разъезжаться по всей Москве, оставляя свои подземные клетушки и взметаясь на непривычную высоту в новых домах. Все подвальные наполучали квартиры. В наш двор въезжал Союз писателей. Нужны были места для служб. Марта долго плакала, не то от горя, не то от радости, сидела одна за столом, вытянув перед собой руки и теребила на скатерти вышитый парашутик от дованчика. Поля несколько раз её так застала, просто сидящей, ничего не делающей. Заволновалась. А Марта просто сидела, думала, привыкала к счастью. На это ведь тоже нужно было время. Потом стала тёки вязать, чтобы всё-таки уехать к сыну. Когда всё собрала, в общем-то и немного, совсем, позвала Полюс Милий и сказала: "Простите, что подарочки вам ценные не оставляю". Раздала всё. А остатки внукам пойдут. Но тебе, Полина, отдаю стол мой. Не откажи, порадуй меня. Забери себе. А тебе, Миль, этот буфетик резной. Пусть память хоть какая-то будет. Чайнино, навсегда прощаемся, мать моя. Чего это ты? Возбудоражилось поле. Ну вот, Марту сыну ввёз к себе, двор опустел, заскучал, и жизнь в нём приостановилась. Жильцы разъезжались, появлялись новые люди, а накануне отъезда Киреевских на новую квартиру Миля вдруг вообще умерла. Не захотела больше ничего в своей жизни менять, привыкать к чему-то новому и совершенно ей ненужному. Умерла, видимо, уговорив себя уйти тихо, достойно. И больше уже никогда никуда не переезжать. Устроиться навсегда около Тараса с его метлой, там, в вечном кладбищенском теньёчке. Оказывается, любила его и никому никогда не говорила. А как почувствовала, что время пришло, попросила похоронить её рядом. А ещё лучше прямо в его могилку. Хорошо, Олимпия не возражала. Она тоже уже болела и оставалось ей всего чуть. Двор совершенно осиротел. Ни голосов, ни суеты, ничего. Наливай ходил мрачным и угрюмым, позвякивая ключами от подземелий. Расселили, вернее, выселили всех. Кого-то подальше, кого-то поближе. А Роши дали квартиру в писательском районе у метро-аэропорт, но этот давно уже. Ида, Литкина сестра, переехала с четырьмя детьми в ту самую высотку на восстание, за строительством которой с удивлением наблюдала со двора. Кто же там будет жить? Какие бари? Вот мужи и дали, как ударнику коммунистического труда. Ну, а мы двинулись на запад, на Кутузовский, в новую, как потом их будут называть, хрущёвку, как и положено, на открытом грузовике с бывалым фикусом, связками книг и немногочисленной мебелью и той самой табуреткой, приехавшей в своё время с Полей из Саратова. А второй машиной за нами везли Мартин стол с секретиками, который она нам завещала. Время улицы Поварской закончилось в 1961. -м. Настало время Кутузовского. Я не часто захожу в мой двор на Поварской. Мой, он до сих пор мой, хоть и совсем теперь чужой. Вокруг Толстого выросли огромные деревья, неужели это китайки? И почти скрыли его. А он всё такой же чёрный сидит, не меняя позы. Затёк весь небось. Пугать по ночам теперь некого, ни детей, ни чертей, как говорила Поля. Все давно поразъехались и повыростали. А многие поумирали. Но всё равно сердце ёкает. А как подхожу к воротам, знаю, что ворота эти кованные, тяжеленные, начало всей нашей семьи. Около них и Лидка остановилась тогда, вглядываясь в своё будущее. А 20 лет спустя мама с папой тут обнимались. Не в силах оторваться друг от друга. Захожу через эти наши семейные ворота и гляжу, ищу какие-то знаки, трогаю, как слепая стенку, вдыхаю совсем не тот воздух и смотрю на всё совершенно другими глазами, зная, что не вернуться, знаю. Но всё равно хожу, подглядываю словно шпион. Дворика нашего дровяного у спуска в подвал уже нет, и арки нет. Про сарай и беседку не говорю. Всё убрали, закрыли, зарыли, заделали, зацементировали вместе с нашей прошлой жизнью. Теперь вместо арки просто железная дверь рядом с полуподвальным окошком, где жили Поля с Яшей. Ну да ладно. Ничего. Теперь вы знаете почти вымышленную, но очень правдивую историю того, как я представляла себе жизнь маминой семьи в нашем дворе до моего рождения. Что было, чего не было. Не знаю. Кто жил, кто придуман, не помню. Но ведь кто-то из них существовал на самом деле. И что-то все-таки из написанного точно происходило в нашем дворе на Поварской. Всего не напишешь. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ